Одобряя диссертацию к выпуску в свет, Тодиаковский, во всяком случае, предлагал ее исправить, иное отменить, иное умягчить, иное выцветить, причем ссылался, что об этих отменах, исправлениях, умягчениях довольно предлагали автору все разбиравшие диссертацию. Стало быть, и он с научной почвы показывал, что диссертация была неудобна во многих отношениях. Он только не обозначил явно, в чем заключалось это неудобство. Но в заключении все-таки сказал, что отнюдь спорить не будет с мнением и рассуждением об этом предмете искуснейших и остроумнейших людей, своих товарищей, и что напротив того признает их мнение, как основательнейшее, может быть лучшим. Как профессор красноречия, Тредиаковский составлял свою речь очень хитро, и поэтому вовсе неизвестно, что хотел сказать красноречивый профессор. Ясно одно, что он был согласен со своими товарищами, знавшими предмет лучше и обладавшими большим искусством в споре. По всему видно, что его уклончивость происходила, собственно, от недостатка учености от малого знакомства с источниками и литературой предмета, что вполне раскрывается в поданной им записке. И тем не менее, это уклончивое мнение Тредяковского заслужило похвалу, что будто бы по своему беспристрастию оно представляет отрадное исключение. Примечание. Белярский. Материалы для биографии Ломоносова. Санкт-Петербург, 1865 год, страницы 758-768, конец примечания. Такая похвала бросает сильную тень на его товарищей. Стало быть, мнение других русских ученых о диссертации Миллера были пристрастны, неотрадны по своему нравственному качеству, Однако тот же Тридьяковский в своем особом рассуждении о варягах русах, написанном гораздо позже, касаясь достоинства Миллеровой речи, пишет, между прочим, что напечатанная она в дело не произведена, ибо, освидетельствованная всеми членами академическими, нашлась, что как исполнена неправости в разуме, так и ни к чему годности в слоге и никто другой, как именно Тредиаковский, сводит этот ученый спор прямо на почву патриотических воззрений. В упомянутом своем рассуждении о варягах-русах в самом начале он жалуется, что происхождение этих варягов приведено под немалое сомнение в наших мыслях, так что поныне, в 1757 году, еще нет довольного удостоверения Из какого народа были сии варяги, что виной тому чужестранные писатели, которые, производя варягов от инородных нам племен, вводят нас в это сомнительное безызвестие о названии, роде и языке варягов. Хотя нет ни одного из истинных россиян, говорит автор дальше, который не желал бы всем сердцем, чтоб Предзнаменитые варяги-русы, прибывшие к нам государствовать и бывшие предками наших самодержцев, были точно такими же нынешними и всегдашними россиянами, однако утверждения иностранных и еще не писателей не только делают наши желания тщетными, но еще и всех нам путей едва не пресекают. Одни объявляют – что варяги были предки шведов. Другие пишут, что произошли они от датчан. Эти пространно доказывают, что наши варяги прибыли к нам из Скандинавии или из Дании, и что россияне называют варягами всех вообще свеев, готландян, норвежан и данян, а те надежно и высокомерно велеречат что они суть точные норвежцы. Некоторые производят их от прусов, а иные называют их народом германским. Все, наконец, хотя и признают, что варяги были русы, однако не от русов, то есть теперешних русских. Как нелестно для нас это твердое предрассуждение о достоинстве наших первоначальных государей, которых писатели на перерыв друг перед другом присваивают к разным славным и храбрым народам, однако нам это несколько предосудительно, ибо они отымают у нас собственное наше и дрожайшее добро и через то лишают нас природной нашей славы. Они, как думается, по единому самолюбию Токма изобрели задолженное повествовать о высокославных варягах и, вводя своих читателей по степеням вероятностей удостоверять, что будто эти варяги нам чужеродны и от нас разноязычны, поэтому не ободримся ли и мы изобресть задолжнейшее, чтоб утверждалось на самой достоверности описать наших начала бытных самодержцев как единоязычными, так и тождеродными с нами. По мыслям Тридиаковского выходит, что иностранцы отнимали у нас наших самодержцев Отделяли их от народа, как полных чужеродцев. Он чувствует, что иностранцы, собственно германцы, тем хвалятся, что дали нам царей из своего рода, и едва ли он не был прав, что эта патриотическая немецкая мысль в действительности, хотя неосязаема и неуловима, руководила и доселе руководит такими слишком усердными рассуждениями о происхождении варягов Руси. Возможно ли, говоря откровенно, и достойно ли, ввиду пререкающегося усилия чужих, оставаться в бездействии и не стремиться к исторжению отъемлемого у нас не по праву, восклицает затем Тредиаковский. К тому нас обязывает высота, светлость, Превосходство первых наших великих князей, а честь цветущего всегда и ныне российского народа, не умолкая, возбуждает. Должно. Должно было давно нам припоясаться силами не токма к воспрепятствованию не весьма стоящих заключений об этом предмете, но и к утверждению и как будто к Скореняемому насаждению светозарные истины и неколебимые правды. Примечание. Тредияковский. Сочинение Санкт-Петербург, 1849 год, том 3, страница 475-840. Конец примечания. Мысли Тредеяковского очень ясны. По этим мыслям очень также ясно, о каких варягах думали ученые-иноземцы, производя их из разных только германских, но не славянских мест. Тредиаковский, как сам говорит, посчитал все эти чужие мнения не весьма стоящими, сознавал, что истинной правды в них нет. Во время спора он не был настолько знаком с вопросом, чтобы подавать решительный голос, но, видимо, что и сам он так был затронут этими спорами, что написал три особые рассуждения о первенстве славянского языка пред предтефтоническим, о первоначалии россов, о варягах-русах славянского звания, рода и языка, где и выводил варягов-русов с не меньшим против Ломоносова основанием от славян-ругов из Померании. Эти рассуждения были уже готовы в 1757 году, следовательно, начаты, вероятно, вскоре после осуждения Миллеровой диссертации. Примечание. Точно так не мог оставить без внимания этого вопроса и другой противник Миллера профессор Струбе, издавший уже на старости в 1785 году «Рассуждение о древних россиянах». «Москва, 1791 год», написанное однако, еще в 1753 году, где, осудив диссертацию Миллера, производил Русь из Рисаландии от Готов с восточной стороны Ботнического залива, откуда потом выводил Русь господин Будков». Конец примечания. Очень подробно разобрали диссертацию другие русские академики, профессор химии Ломоносов, адъюнкт ботаники Крашенинников, адъюнкт астрономии Попов. Справедливо, что отчасти они руководствовались патриотическим чувством. Но еще бы русским людям не выразить любви к своей отчизне там, где наука – не математика, а история, прямо касалась политических воззрений и убеждений, и где она к тому же вся была построена на одних вероятностях и догадках, которые, по их мнению, нисколько не были лучше вероятностей и догадок Синопсиса и некоторых летописцев, и которым в противоположность легко было выставить новые догадки и вероятности вполне равнозначительные по ученому достоинству. Мы уже говорили, что личные чувства, воззрение, убеждение в обработке истории значит очень много и всегда во всяком историческом труде непременно оставят свой заметный след. Русские академики находили, что Миллер в своей диссертации старается только об унижении русского народа. И они были правы, замечает сам Шумахер. Здесь, следовательно, была затронута народная гордость, чувство природное, свойственное не только каждому народу и государству, но и каждой деревне, и в высокой степени свойственное немецким ученым людям. Это не более как чувство народного достоинства, которое может быть мнимым, но может также выражать и действительные народные преимущества. В иных случаях оно бывает смешно и нелепо, когда основывается на одном пустом тщеславии, но в нем же очень часто скрываются благородные и справедливые понятия об истинных заслугах своей народности. О Миллеровой диссертации Шумахер говорил, что она написана с большой ученостью, но с малым благоразумием что Миллер вообще хотел умничать и потому дорого заплатил за свое тщеславие. Сами немецкие ученые, стало быть, сознавали, что неблагоразумная сторона диссертации заключалась отчасти и в тщеславии, которое подметил уже Тридиаковский, говоря, что чужестранец научит русских так, как будто они ничего такого поныне не знали. Таким образом, тщеславие немецкого ученого по титулу императорского историографа. Хотя бы только одной новостью ученой мысли, естественно, должно было встретить сильный отпор со стороны русских притязаний. Новая ученая мысль Миллера требовала себе места посреди старых русских басен о происхождении русского народа. И потому явилась строгим критиком этих басен, этой старой ветоши, нанесенной в русскую историю не раньше XVI века, и то под влиянием киево-польских писаний, Миллер прямо и называл эти сказки бабьими баснями». Но рядом он отвергал и такие заключения, которые имели вполне научное основание, и притом отвергал их только в пользу скандинавства Руси. А это уже прямо всем русским ученым казалось даже нестерпимой басней проводимой лишь из одного немецкого тщеславия. Русские ученые, не будучи специалистами по этому предмету, поставили, однако, весьма ученое возражение против выводов Миллера, и если статья его, как говорит Пекарский, была одной из первых попыток критически обследовать начало русской истории, то замечание и разбор его сочинения русскими учеными представили тоже первую, еще более основательную и в полной мере ученую попытку критически рассмотреть саму эту немецкую критику. Мы никак не сумеем себе объяснить, почему ученая молва оставляет учености критику за одним только Миллером и удаляет в полную темноту такую же и даже большую учености критику русских ученых, при том совсем не специалистов русской истории. Этот достопамятный спор происходил открыто в присутствии всего собрания Академии. Все возражения записывались или переводились по латыни, на языке науки, так как Миллер отвечал только на латинском. Примечание. Начальство Академии в начале дела назначило для рассмотрения диссертации «неделю». Русские ученые объясняли потом, что окончить исследование в течение недели они не могли и просили три недели, но и этого времени не хватило, между прочим, потому что Миллер сказался больным и не только не являлся в заседание, но и не присылал ответов. Споры длились с перерывами 4 месяца в течение 29 заседаний от 20 октября 1749 года по 8 марта 1750 года. Все возражения сохранились и вместе с краткими протоколами составляют около 400 страниц в листах довольно крупного письма. Особенно многочисленны возражения Попова и Ломоносова. Смотрите Белярский, материалы для биографии Ломоносова, Санкт-Петербург, 1865 год, страница 767. Конец примечания.